Даже люди, с которыми он постоянно связывался раньше, теперь понятия не имели, куда тот отправился. Балат сел на один из своих узлов. Что же мы будем делать? Тебе придётся решать, ответила Шалан. Я должен выбраться отсюда. Должен. Он пробежался пятернёй по волосам. Эли готова отправиться со мной? Её родителей уехали на месяц в Литкар. Момент самый подходящий. А что, если ты не сможешь найти хилорана? Я отправлюсь к великому князю. Его бастард сказал, что князь прислушивается к любому, кто захочет свидетельствовать против отца. Это было много лет назад, напомнил Юушоткий, девясь на спинку кресла. Теперь отец в фаворе. Кроме того, великий князь почти покойник, все об этом знают. Это наш единственный шанс. Балат стал Я уеду сегодня после великой бури. Ну, отец, начала Шалан. Отец велел, чтобы я поехал с проверкой в посёлки, расположенные в восточной долине. Навру ему, что этим и займусь, а сам заберу Элиту, и мы отправимся в Эдинар. Пойдём прямиком к великому князю. К тому моменту, как отец явится туда через неделю, я уже скажу своё слово. Этого должно хватить. Амализа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 Шалан подпрыгнула в точности так же, как он, и пискнула от испуга. Но это был всего лишь Веким. "Клянусь Бури, Веким!" воскликнул Балат. "Мог бы хоть постучать, или Элита здесь?" сообщил Веким. "Что?" Балат Кеннинсов вперёд схватил брата. "Она не должна была приходить. Я планировал забрать её. Её вызвал отец", объяснил Веким.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 Она знала, что так случится. Они пытались спрятаться, пытались бежать. Конечно, у них ничего не могло получиться. У матери ведь тоже не вышло. Векин пробежал мимо неё. Она шла медленно, не потому что была спокойна, а потому что её тянуло вперёд. Медленно шаг был сопротивлением неизбежному. Девушка пошла по лестнице вверх, а не вниз в першинственный зал. Ей надо было кое-что захватить.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 Это не было убийством с горяча, он лишил ее жизни в наказание. «Вот к чему все пришло», – подумала Шалан, чувствуя странное и отрешенное спокойствие. «Ложь становится правдой». Это ее вина. Она встала и прошла к комнате, туда, где слуги оставили для отца кувшин с вином и чаши. «Мализа!» – предположил палат.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 Малац споткнулся, начиная стремительную атаку, и упал на одно колено. Отец выбил меч из его рук. Неужели всё закончилось так быстро? Прошло всего несколько секунд, совсем не как на дуэли. Отец грозно навис над сыном. "Я всегда тебя презирал", прорычал он. "Ты трус. Хиларан был благородным. Он противился мне, но делал это с пылом. А ты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 Он охнул, ощупав бок. Балат отвёл меч и в ужасе уставился на отца снизу вверх. Когда Свет лорд Давар посмотрел на руку, на ней была капля крови. Не больше. "Это всё, на что ты способен", зарычал он. "15 лет тренировок, это твой лучший удар? Атакуй меня, срази меня!" Он отвёл меч в сторону. поднял другую руку. Балат разрыдался, и меч выскользнул из его пальца. Ба! Завопил отец: "Бесполезен!" Он швырнул меч на главный стол, подошёл к очагу, схватил железную кочергу и вернулся обратно. "Бесполезен!" Он ударил кочергой по Петру Балатову. "Отец!" Забежала Шаланы попыталась схватить его за руку. Он её оттолкнул и снова брошил кочергу на ногу сына. Балац заорал. Девушка упала и сильно ударилась головой о пол. Она могла лишь слышать, что происходило дальше в вопле. Тяжёлые удары кочергой по чему-то мягкому и яростный грохот бури наверху. "Почему? Шмяк! Ты! Шмяк!"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 Дождь стучал по крыше, казалось, тысячи суетливых тварей пытаются проникнуть в дом. Шалан вынудила себя встать. Холод. Дана теперь узнала этот холод внутри себя. Девушка чувствовала его раньше, в тот день, когда потеряла мать. Перевяжи раны палата. Она подошла к плачущей Лиде, используя её рубашку, так и внула сквозь слёзы и дрожащими пальцами начала работать. Шалан присел рядом с отцом. Он лежал без движения. Его открытые мёртвые глаза таращились в потолок. Что что случилось? Спросил Вики. Она не заметила, как они с Юшой робко вышли в зал, обошли столы и приблизились к ней. Викинь глянул через её плечо. Неужели удар палата в бок? У отца там текла кровь. Шалан это чувствовала сквозь одежду.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 Шаланки в нуле элите, которая принесла ему немного вина, не отравленного, разумеется. Отец мёртв. Она его убила. Что это такое? Вдруг спросил Юшу. Не делай этого! Испуганно заорвал Виким. Клянусь бурей. Ты что же шаришь у него по карманам? Шалана обернулась и увидела, как Юшу тянет что-то серебристое из карманацовского сиротука. Оно было в небольшом чёрном мешочке, слегка влажном от крови, и лишь частично выглядывало сквозь прореху от удара балата. "О, буря отец", выдохнул Дюшо, вытаскивая содержимое. Это было устройство, состоявшее из нескольких серебристых металлических цепочек, которые соединяли три больших самосвета. Один треснул и не светился. "Это то, о чём я думаю. Духозаклинатель", догадалась Шалан. Подними меня, попросил Балад, когда Элита вернулась с вином. Пожалуйста. Девушка, поколебавшись, помогла ему сесть. Его нога. Нога выглядела ужасно. Им придётся вызвать лекаря. Шалан стала, вытерла кровоavленные руки о платье и взяла у Юшуда хазаклинатель. Деликатная металлическая штуковина сломалась там, где по ней ударил меч. Я не понимаю его. "Рабармотал Юшу. Разве это не богохульство? Разве они не принадлежат королю, чтобы их могли использовать только рывнители?" Шалан потёрла металл большим пальцем. Она не в силах думать от цепенения. Шок. Вот как это называется. Шок. "Я убила царя!" Крики внезапно взвизгнули отпрянул. У него нога дёрнулась.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 «Ох, буря!» Воскликнул Виким, присев рядом. «Он еще дышит! Это его не убило, а просто парализовало!» Виким вытрощил глаза. «И он приходит в себя!» «Значит, надо закончить дело!» Жалан посмотрела на братьев. Юшу и Виким отпрянули, качая головами. Балат был в полубессознательном состоянии. Она снова повернулась к отцу. Тот смотрел на нее.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 Среди ко мне, что всех страшней. Самкни глаза свои. Шаланчев в стуле его взглянет на себе. По коже бежали мурашки, когда она затягивала ожерелье. Пусть бури грядут, но уютно тут. Ветры калебель качают. Шалан пришлось смотреть, как его глаза вылезают из орбит. Как лицо меняет цвет. Его тело дрожало, напрягалось, пытаясь пошевелиться. Он уставился на неё безмолвно, умоляя и укоряя в предательстве. Шалан почти могла вообразить, что завывания боли были частью ночного кошмара, что вскоре она проснутся в ужасе и отец ей споёт, как бывало, когда она была малышкой. Христала всяя этой зыбкой Отец перестал двигаться. «Ты с песней моею сни, крошка моя».